Территория Ордена. База Европа. Пятница, 1844 Выход с железнодорожного полустанка оформлен через терминал, как на таможне. Только зеленого коридора не предусмотрено. Рамки металлоискателя и просвечивающего багаж агрегатов впрочем, тоже. Террористов не боятся. Или, что куда вероятнее, все действительно ценное располагается в закрытых зонах куда уже пускают не всех и не всегда». «Ваша идея, будьте любезны», — говорит таможенник в орденской униформе, вооружённый ручным сканером. Нет, пистолет у него тоже вроде как на месте. Но в таком закутке надо быть акробатом, чтобы в случае чего успеть извлечь из кобуры табельное оружие до того, как тебя в случае этого самого начнут убивать. Протягиваю карточку, сканер тихо пищит и подмигивает зеленым. вот интересно А лица в федеральном розыске, или как оно тут у них зовется, сканер ведь по идее должен на такие ID-карты реагировать иным индикатором, да? А как патрульные актуализируют соответствующие списки номеров? Ну да, в сканере внутри есть микрокомп, который технически можно подключить к стационарной машине и обновить списки. Операция типовая на уровне «воткнуть провод А в разъем Б», запустить программу «С» и нажать там кнопку «Д». Выдрессировать можно даже совершенного чайника. Но ежели, как утверждают аборигены, в Новой Земле отсутствует межгородская телефония, то наверняка отсутствует и сеть. А без оной процесс синхронизации данных между упомянутыми стационарными компами превращается в довольно-таки нетривиальную задачу. Ладно, об этом можно и потом поразмышлять. У вас есть оружие, которое следует опломбировать. Напоминаю, на базе имеют право носить оружие лишь лица, состоящие на службе ордена и имеющие соответствующие обязанности. Оружие в сумке. Выставляю на стойку Баус-Гарандом и получаю пломбу в нужное место. Спасибо за сотрудничество, проходите. Следующий, пожалуйста. Выхожу, осматриваюсь. Очень-очень напоминает соседскую базу Латинская Америка. Вот высокий бетонный забор промзоны. Откуда что-то грюкает и жужжит. Вот большой корпус орденского общежития и особнячок директората. Вон там направление к морю. Нет, мне сейчас не до пляжа. Нужен конкретный магазинчик. Кстати, забыл поинтересоваться у Пауля, что в нем продается такое, чтобы иметь активный спрос на орденской базе. Спрос у новопоселенцев, вероятно. Орденцы-то по роду службы всем снабжаются централизованно, и поскольку у них порядки скорее американские, нежели наши, со снабжением там все более, чем в норме. Впрочем, в скорости сам гляну. Останавливаю ближайшего орденца в песчанке и вежливо интересуюсь местонахождением Аммоца. Получаю координаты, благодарю и отправляюсь по маршруту. Обнаруживаю в указанном месте вывеску Ammos Army Amp. Нави Сарплас, Сарплас де Арми, это Ламарин, что вполне проясняет ассортимент магазина. А вопрос, почему именно Аммоц, в смысле, что за название такое, не самый главный. К счастью, взять под наблюдение средних размеров склад с пристройкой магазином труда не составляет. Напротив и чуть наискосок словно специально установлена скамейка с навесом. Сажусь, добываю из кармана орденский путеводитель и, посматривая одним глазом на магазин, занимаюсь вполне тривиальным для новопоселенца делом. Теперь меня решительно невозможно заподозрить в том, что я не просто мигрант, а еще и подрабатываю топтуном сексотом.